Глава двадцать Но я не смог. Но долго думал. После всего, что с нами тут случилось, увольте. До того, как закончились бафы, я вытянул ее к себе на уступ и достал флягу с водой. Где-то еще при мне был платок. Да, точно. в нагрудном кармашке жилетки. Я положил ее на спину и, сделав валик из снятой с себя верхней одежды, поместил его под голову пострадавшей. Затем осмотрел раны. Разрывов нигде нет. Вытер ей лицо и смочил холодной водой лоб и виски. Баф на кожу сработал как надо, однако существовал риск внутреннего кровотечения. Нас немного учили определять такие травмы. Точно не скажешь, но по косвенным признакам можно понять, что Альбина не теряла кровь. Ее кожные покровы оставались полнокровными, губы не синели, не было холодного пота, пульс в норме. В общем, я очень хотел надеяться, что застрял с ней здесь, посреди голых скал, не в тяжелом состоянии. Я встал и осмотрелся. Солнце уже падало в закат. Мы отклонились куда-то в бок, и поэтому я не знал, в какой стороне ребята. Да уж, кажется, мы не просто заблудились, а остались почти без припасов посреди опасной зоны, так еще и на отвесной скале и без оружия. «В принципе, спуститься для нас не проблема. Мы были на другом конце ущелья. Значит, сначала надо вниз, а потом уже карабкаться опять наверх. Если ребята не тупые, то догадаются правильно организовать поиски и не просрать лошадей. Нам еще назад возвращаться, а мы так-то в логове выродков». Вчерашнее эхо их подкосило, но кто знает, с какой периодичностью они восстанавливают свою популяцию. «День-два, и тут все может кишеть монстрами. Я достал неприкосновенный запас солонины и сухарик, что мы таскали с собой, и перекусил, пока Альбина мирно сопела. Пусть приходит в порядок. Ее силы нам еще пригодятся. Вот ведь штука. Я не могу убить девчонку. Да и в том мире никогда такого не делал. Да, врага можно устранить или, скажем, раздавить экономически, но чтобы работать мясником, это не мое» не мой стиль. Я привык делать все красиво. Высшей степенью лжи я считаю ту, от которой даже твой противник приходит в восторг. Это своего рода искусство. И с Вальдемаром я хотел разделаться подобным способом, не изменяя своим правилам. Сбрось я девушку, перестал бы себя уважать, а именно этого и пытается добиться мой враг». Уничтожить сначала мою мораль, а потом выкинуть на помойку физическую оболочку. Я задел его самолюбие настолько, что он начал копаться в грязном белье и обнаружил джекпот. Я не альтруист. Скорее наоборот, не против мордобоя. Наблюдая сегодня за тем, как действует группа, у меня возникло много идей и мыслей, как этот процесс усовершенствовать. Свою спасенную жизнь Плесницкая, сама того не зная, отработает на тысячу процентов. Я в этом не сомневался. Меня захватила идея охоты на альфа-выродков. Ребята во многом были правы. Это хороший путь по иерархической лестнице. Мы сами сможем заработать себе легендарки, а не ждать очереди в своих кланах, унижаться и присмыкаться, чтобы отхватить кусок. «Все, кто сегодня был в походе, изгои в той или иной степени, если правильно их организовать, направить в нужное русло, то таких дел можно наворотить. Мама, не горюй! К тому же это потенциальные связи со многими знатными домами в будущем. Да, осталось только выбраться из той жопы, куда мы попали. Ночь наступила быстро. Нас так сильно продувало, что я сидел, трясся, как банный лист от холода, пока не махнул на все условности. «Известное дело. Человек человеку грелка. Разве не так?» «Сказано, сделано. Я прижался к Альбине и накрыл нас обоих легкой курткой. Не сказать, что это сильно помогло, но вскоре тепло соседнего тела передалось, и я смог заснуть. Утром разлепил один глаз и обнаружил свою руку на груди Плесницкой. «Ничего так, уверенная троечка». Проблема была в том, что и она проснулась. Я это почувствовал по остановившемуся дыханию. Сам же притворился, что все еще сплю. Я же ведь мастер лжи. Гордей, даю две секунды, чтобы убрал свою клешню. Я сказал нечто нечленораздельное, будто сонный, и случайно провел рукой, помацав ее еще больше. А потом мне достался удар под дых. «Дура! Что творишь?» На глаза навернулись слезы. «Где мы?» «Скала Люкс. Разве не видишь?» — отдышавший сказал я. «Ну и вредный же у нее характер. Могла бы и отблагодарить отважного спасителя. Как мы сюда попали?» Она смотрела вниз, подойдя к самому краю. Я быстренько ответил на ее тупые вопросы и дождался, пока она сядет, чтобы перекусить. «Болит?» — спросил ее, когда увидел, как она трогает голову. «Нормально. Спасла легендарка. Ого! Я ничего об этом не знал. Какая?» «Четырехкратное снижение механического урона», — ответила она, отпивая из фляги воду. «И такое бывает?» — задумался я. «Да, такая же есть у всех плесницких. Мы ей редко пользуемся, только в случае опасности. Она съедает сразу тридцать зиверт порошка». «Слушай, а ты не знаешь, что было такое с Гао, когда он в бок сместился? Тоже какая-то особая легендарка? Это оказалось нечто вроде пространственного прыжка. Крайне дорогая по зивертам штука. Насколько я вообще понял, некоторые семьи Аристо практикуют добавление всем однотипных легендарных тату, как знак отличия от остальных. На самом деле тут все просто». Обычно это объяснялось ареалом обитания определенных выродков. То есть вот эти тату на защиту говорили о том, что род чаще всего их добывает на своей территории. Там живут монстры, с которых чертеж и падает. Надо еще понимать, что тема с легендарками крайне разнообразная. То есть одних и тех же в мире может и не попасться. За такими вот особенными эффектами Аристо тоже гонялись. Каждый член семьи обладал как общеизвестным тату, так и личной фишкой. У Альбины это было, например, снижение веса оружия. Вот она и подстраивала под эту изюминку все остальное. Те же Гноевы специализировались на метаморфозах. Значит, у каждого есть общая черта, типа той тату на снижение болевого порога. И свои личные приблуды, вроде подвижности в суставах, как у Вальдемара. Еще неизвестно, что там еще он припрятал в рукаве. Хитрый черт не все карты раскрыл. Так, насчет этого я понял. Теперь про Сержа. Давай поподробней. Как я и предполагал, Серж в их группе дальнобойный маг. На его чертежи зарабатывали все. У него было два атрибута – огонь и вода. Если первый он использовал как боевой, то второй – больше как подстраховка от жажды. Он мог обволакивать ей меч и сливать воду в тару, но чертежи на ватерболы у него тоже были, просто не нашел им пока применения. А дальше мне объяснили, как работают атрибуты. То есть ты говоришь, что наличие огненного атрибута обязательно для фаербола? «Да, без этой легендарки у тебя не сработает заклинание, ты лепишь из стихии его». «Атрибут, как ключик к магии дальнего боя, и вообще любой, допустим, огненной или водной магии, и защита против аналогичного эффекта», — добавил я. «Именно из всех стихий самый страшный непоправимый урон наносит огонь, потому он так популярен у дворян, никому не охота быть поджаренным. А для телекинеза нужен атрибут воздуха», — вспомнив кое-что, спросил я да но воздух самая дешевая стихия потому ее ставят многим полицейским или простенькой охране так нам надо выбираться резко закончила она высоты не боишься я помотал головой ну и отлично полезли заберем с альфы трофеи и мой молот есть забрать трофеи и молот вытянулся я по струнке альбина покачала головой тебе лишь бы подурачиться гордей а я что А я полез вниз, активировав тату на силу. Рассчитывать на мускулы Арвина такое себе? Нет, он, конечно, окреп, спору нет. Но когда вставал шкурный вопрос, я предпочитал проверенную магию. Лазать по отвесным скалам — это немного другое, нежели фехтование. Тут одной техникой не отделаешься. Через годика три-четыре этого паренька будет не узнать. Уж я-то постараюсь. Пальцы крепко цеплялись за выступы. И я бодренько спускался параллельно Альбине. У меня осталось три бафа после боя с Альфой. Значит, надо потратить семь минут на спуск и шевелиться как можно быстрее. Не факт еще, что хватит на подъем, но там были свои соображения. Все по порядку. Очко, естественно, играло. Высота где-то семьдесят метров. Внизу отчетливо виднелся труп Скалистого. Но до него еще надо было добраться. Рука сорвалась, и я буквально скатился метра на три, царапая предплечья, но успел уцепиться за краешек камня. «Ты в порядке?» — раздалась сверху. Я часто моргал, чтобы убрать попавшую в глаза крошку. «Альбин!» — позвал я ее, глядя снизу вверх. Та остановилась. «Что? Классная жопа! Не смотри! А куда мне смотреть? Вниз? Да там страху натерпишься!» На скалу скучно, я, наконец, расчистил глаза и опять спускался, крича наверх. «Уж лучше на женскую жопу!» «Сверху ускорились!» «Погоди, найду камень побольше!» — пробурчала Плесницкая. «А это уже заявочка! Кто кого убивать должен-то был!» «В общем, шутки шуточками, но глаза боятся, ручки делают!» В бешеном темпе... Я старался успеть добраться до дна ущелья. Где можно, я просто спрыгивал с уступа на уступ. И тем самым экономил время. Девушка пыхтела позади. Баф закончился, когда оставалось метров пять. Я сорвался. Пальчики слишком нежные. Постарался смягчить падение. Упал на ноги и перекатился, чтобы погасить силу удара. Но все равно больно. Альбина обошлась без прыжков. Молча прошла мимо меня и подбежала к скалистому. Молот все еще торчал в башке. Девушка вцепилась в него обеими руками и так ворочила из стороны в сторону, что вся зверюга волоком моталась туда-сюда. «Вылезай, скотина!» Ее лицо покраснело, и, наконец, кости альфы не выдержали очередного рывка и проломились наружу, как от разрывной пули. «Ну вот, заляпалась вся, я залез на спину монстра и нашел там свой меч и нож. Заткнись и слезай!» Она быстро вытерла лицо и отрезала кусок уха. «Мора!» Я пытался было объяснить, что, может, возьмем части себе какие? Рога там, пальчики. Но Плесницкая отрицательно покачала головой, сказав, что все это крайне дешево стоит и что нам еще наверх тащиться. Основную задачу мы выполнили. Теперь надо выжить. Труп мог послужить приманкой для других выродков. Так что он быстро ушел на корм богине. Оставив гнить Альфу, мы бы вернулись на пустое место. Его сородичам тоже кушать надо. Я посмотрел наверх, и от одного вида сделалось больно. На дне было холодно. Местами росли зеленые кусты. Их здесь, на удивление, больше, чем на поверхности. «Сама земля и скалы красно-коричневого, светлого оттенка». «Ты понесешь мой молот», — сказала Альбина, и, как будто так и надо, передала мне тяжелую бандурину, которую я, конечно же, не взял. «Еще чего?» — улыбнулся ей. «Я тебе не носильщик. Твое оружие ты носи. У меня всего два заклинания осталось, а нам еще взбираться наверх. Не пошла бы она куда подальше со своими закидонами. Я отлично знал» что Альбина способна уменьшить его вес и спокойно карабкаться. Заклинание у воительницы в избытке, как и порошка. Гордей! Она поставила молот шляпкой вниз и скрестила сердито руки. Так не пойдет. «Ага», — сказал я и кивком показал ей за спину. Кажется, не успели. Сюда уже мчались пять козлоногих выродков, чем-то напоминавших Альфу, только размерами поменьше. От полутора метров до двух. Плесницкая обернулась и тут же взяла молот в руку. «Не мешайся», — высокомерно заявила она. Я достал меч и понимал, что одно заклинание по-любому придется использовать, и выбрал гибкость. Увольни, что сейчас были против нас, не отличались быстротой, скорее тупой физической силой. Так что я могу положиться на родную скорость реакции. У Арвина с этим не все безнадежно. Молот Альбины зажегся, по всему телу активировались несколько тату, и она помчалась вперед, как угорелая. Да, что там про коней и горящие избы, — обычно говорят, — тут немножко другой уровень. Девчонка была злая, и потому не замечала, что одной лишь физической силой тут не отделаешься. Я еле успевал прикрывать ее тупые ошибки. Слишком спешит, подставляется, вошла в азарт». Как только один из козлоногих подставился под удар и, шатаясь, отошел назад, я прорвался к нему и срубил ногу. Толкнул тщедушным плечом, и волосатая образина повалилась на бок. Я шустро добрался до головы и срубил ее, пока плесницкая держала на себе троих. Пахло от них мерзкой смесью мочи и прелых подмышек. Девушка с легкостью махала молотом из стороны в сторону, как палочками для еды. Поняв, что с нее ничего не поимеешь, оставшиеся трое переключились вдруг на меня. «Эй, мы так не договаривались!» — закричал я им и дал кругаля, чтобы оторваться от массивных зверюк. Весили они килограмм по сто пятьдесят, глаза выпучены, бешено сверкают. «Да и хрен бы с ними, но у меня одна тату на гибкость, тут не до геройства». Я специально сделал круг, чтобы привести козлоногих к Альбине. Так эта дурочка не нашла ничего лучше, как бежать за последним. Мы так и гонялись хороводиком. В конце, размахивая молотом, орала Плесницкая. У меня легкие разрывало, но я смог выкрикнуть «Стой на месте!». Слава богам, это подействовало, и на следующий круг она побежала мне навстречу перепрыгнула и с диким ревом сломала грудную клетку ближайшему выродку. А затем ее схватил за руку мелкий козел, или, правильно сказать, козлик. Короче, он дернул ее так, что она пролетела метров пять и собрала нагрудникам пыль. Бля, пока они там возились, я взял меч под мышку, достал тату на выносливость и прижал к ладони. Порошок просыпался на землю. Да и черт с ним, некогда». Тут же почувствовал снятие ограничений и вздохнул свободней. Склянку положил на грудный карман. На ходу вынул нож и побежал на двоих противников, привлекая их своим криком. Те остановились перед дезориентированной плесницкой и обернулись. Я добрался до первого козлоного коротышки и, увернувшись от когтистой лапы, прошел рядом с ним на уровне плеча слева. Рука с ножом тут же ткнула в висок и выпустила оружие на очереди следующий чуть выше моего роста выбрал другую тактику выставил вперед голову и давай бодаться разогнался и хотел со всей дури припечатать меня уже лучше бы махался я дождался момента столкновения и нырнул в бок черканув мечом длинный разрез по туловищу была бы еще тату силы враг бы уже валялся распополамленный но имеем что имеем «Раздражающее, но не критичное ранение». «Ты как?» — спросил через плечо. «Теперь я находился аккурат между девушкой и выродком». «На Я я непонимающе обернулся и увидел, что она выплевывает землю, попавшую в рот. «Приятного аппетита!» Дожидаться ответа не стал, некогда. Увел противника чуть в бок, чтобы не растоптал спутницу и спустя минуты три изрезал его всего так... Что он истек черной кровью и уже не мог шевелиться. Прошу, последний удар я вежливо преподнес пострадавшей альбине. Та уже оправилась. Я смотрел, как она с яростью ломает молотом козлу сначала ноги, потом руки, избивает его словно плюшевую игрушку. Короче, гринпис не одобряет. Хруст костей и крики бедной тварины еще долго стояли у меня в ушах. Когда она закончила и блаженно заулыбалась, вся забрызганная в кровище, я подошел с платочком и вытер ей щеку. «Напомни, мне никогда не становиться твоим мужем!» <звы> Трущобы близ портала города Хаттарун Ларл посетил каждого своего знакомого в трущобах Хаттаруна. Всех маломальски известных рубежников, что обналичивались у Кайла, и не получил никаких результатов. Это странно выглядело, потому что Кайл и сам любил поохотиться и собирал команду под себя. Многие шли к нему, потому что не надо платить комиссию за преобразователь, а значит, хоть насколько, но награда будет больше. Это позволяло его другу детства формировать составы из физически сильных ребят и добиваться лучшего результата. Когда-то и Ларл был в его команде из-за двух ячеек тату, и хитрый друг придумывал разные комбинации и стратегии. Однако, стоило ему накопить на преобразователь, все сразу поменялось. Он стал требовательным, смотрел на всех свысока и увеличил таксу на использование артефакта даже для своих. Они тогда с ним жестко поссорились, и в итоге Ларл ушел, не желая стелиться, под этого высокомерного придурка. По старой памяти он к нему заходил обналичивать улов, но дальше простых разговоров дело не шло. Каждый выбрал разный путь, и теперь путь Ларла найти этого дурака и привести к Гордею. Ведь если того не станет, то снова придется влезать в сомнительные авантюры без перспектив на будущее. Он понимал, что Громов недолго будет один. Вокруг таких людей быстро сколачивается коллектив, и Ларл не обманывался, что с приходом новичков он сохранит свои позиции. Нужно стать настолько полезным, чтобы Гордей и дальше держал его при себе. У Ларла сейчас повысился боевой потенциал, но глядя на других рубежников, он понимал, что достигнуть достойного уровня у него не получится. А значит, надо найти такую специализацию, в которую он вложит все силы, чтобы для группы это было жизненно необходимо. В последнее время Ларл не тратил лишней копейки и следил за рынком чертежей. Он хотел собрать свою коллекцию из редких, но на первый взгляд не слишком полезных умений, а там уже найдет им применение. Также он увидел, как Гордей работает с информацией, и понял, что подобные вещи его спутник ценит. Надо добывать полезные сведения и побыстрей. Именно поэтому Ларл сейчас добрался до портала, заплатил за проход и шагнул в синюю дымку. «Здравствуйте, Марфа Аркадьевна!» «Как можно дружелюбней», — сказал он злобной старухе. «Здравствуй, Ларл. Будто нехотя поздоровалась женщина на проходной и внимательно следила за дверью портала и округой. Он не знал, как подступиться к вопросу. И стоял. Долго мялся, пытаясь обратить на себя внимание. Наконец, смотрительница надоела, что он дышит ей в спину, и она обернулась. «Ну чего тебе? Долго будешь сиськи мять?» Я спросить хотел. «Я тоже хотела много о чем спросить, сынок». «Давайте помогу», — сказала она женщине с огромным количеством сумок и оттащила их подальше от портала. Та поблагодарила ее с улыбкой. «Пустяки, пустяки». Это немного произвело впечатление на Ларла. Обычно он видел только, как она раздиралась на всех входящих, чтобы не задерживались и не образовывали затор. «Это касается Гордея», — аккуратно забросил он удочку, когда Марфа снова заняла боевую позицию. «Кстати, как он там? Хороший мальчик. Передай конфеты, внучке понравились. Спасибо ему. Хитрющий, правда? Ну, какой красавчик! Эх, была бы я молода!» С задорной улыбкой сказала она. А Ларл подумал, что вот он, подходящий момент. «У него сейчас большие неприятности». «Да ты что!» — обеспокоенно обернулась старушка. Он быстро объяснил ей, в чем дело, и та сосредоточенно кивала и что-то уточняла, когда было непонятно. Ларл знал, что баба Марфа каждый день видит сотни проходящих через портал людей. «Вы ведь помните Кайла? Мы еще с ним любили здесь охотиться». «Да помню я, помню. Вы с этим прыщавым ко мне в огород любили залезать в Хаттаруне. Ларл пристыженно опустил глаза. «Подойти попросить, ведь нельзя было. Мне что, жалко для бездомных детишек? Сделали из меня злодейку какую-то, фантазеры». Они помолчали пару минут. «Знаю я твоего Кайла», — повторила женщина. «И кто такой Гордей? Тоже знаю. А ты что думал?» Важно поправила она на себе рукава. «Видела я твоего дружка». Ларл чуть не подпрыгнул от ликования. «Как? Что? Где?» Невысказанная буря вопросов так и рвалась, но он терпеливо ждал, пока баба Марфа посмакует момент. Распробует его, так сказать. Был тут недавно, зашел в одиночку, искал себе ребят, поздоровался, весь такой спешащий, фыркнула она и снова отвлеклась на свои обязанности. Потом вернулась и продолжила. А назад уже в компании возвращался. Кто они? Вы запомнили лица? Прорвало Ларла. — Да тише ты, не мельтеши. Те двое брат и сестра были. Это я тебе точно скажу. — С чего вы взяли? — Родство на лице написано. — Ларлушка, на лице этого не скроешь. А те двое страсть как похожи. Девушка и парень, — добавила она и нахмурила брови. — Что-то мне в них показалось очень знакомым. Парень с серьгой, руки все в какой-то черной дряни, а девушку он по имени назвал. Агата, кажется. Баб Марф, вы лучшая. Ларл поцеловал быстро в щеку старушку, отдал в попыхах четвертак за проход и нырнул в синий портал. Страсти какие! Оставшись одна, вздохнула Марфа Аркадьевна.